Один-единственный удар, словно по огромного разорвавшегося сердца. Звездолёт стоял. Главный инженер сжимал рукоятки аварийного реактора. Скала могла податься. Все ждали. Стрелки секундомеров продолжали двигаться своими насекомьями скачками. Командир некоторое время не отводил глаз от указателя вертикали,